ласковой с Генрихом Наварским и Маргаритой Милостивой из герцогини Ниверской и мадам де Соф, и даже два раза навестила Марвеля у него дома на улице Саризе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении её приказа. Маргарита продолжала свои свидания на испанский лад,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 Но Пьемонтец, готовый зарезать хоть 15 человек по одному взгляду своей дамы, был настолько не ревнив к Ламоле, что ни один раз в случае подобной смены настроения его герцогиня предлагал ему на ухо такие вещи, от которых бедного провансальца бросало в краску, так как отсутствие Ламоле лишило герцогиню всех прелестей, которые давало ей общество Пьемонца.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 поскольку герцог Алансонский очень угрюмый и нравный господин, и я предпочитаю, чтобы меня ругали такими хорошенькими кубками, как у вас, чем он своим перекошенным ртом. А, вот это уже немного лучше, заметила герцогиня. Да, ведь вы сказали, что вышли из Лувра в 9 часов вечера. Ах, боже мой, ну да, и хотел идти прямо сюда. как вдруг на углу улицы Гренэль вижу человека похожего на Ламоля но ну вот опять Ламоль не опять а всегда с вашего или без вашего позволения грубиян прекрасно ответил каканас значит начнём обычный наш обмен любезностями нет но довольно ваших рассказов да ведь я рассказываю не по своей охоте Вы спрашивали меня, почему я опоздал? Конечно, разве я должна приходить первой? Да, но вам не надо было никого искать. Вы несносный, дорогой мой. Ну уж продолжайте. Итак, на углу улицы Гренэль вы заметили человека, похожего на Ломоля. А что это у вас на колете? Кровь? Ах, какой-то прохожий меня опять обрызгал. Вы что, дрались?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 Как это любестно. Послушайте, мой милый друг, сказал Каканас, небрежно раскидываясь в кресле. Вы опять собираетесь донимать меня из-за бедняги Ломоля совершенно напрасно, потому что дружба это, знаете, это эх, как бы мне ума образования моего друга, я бы нашёл такое сравнение, что вы бы ощутили мою мысль.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 Звезда блестает вечно. На это вы мне возразите, что если сгорит одна свеча, можно вставить другую. Мисье Каканас, вы бахвал. Ля. Мисье Каканас, вы нахал. Ля-ля. Мисье Каканас, вы обманщик. Мадам предупреждаю, вы добьётесь только того, что я буду втрое сожалеть об отсутствии ламоля. Вы меня больше не любите. наоборот герцогеня я вас боготворю только вы этого не понимаете но я могу любить вас обожать боготворить а когда и ничем не занят расхваливать моего друга ничем не занят так ты называете во время когда бываете со мной ну как мне быть если бедняга голоморь не выходит у меня из головы он вам дороже меня это бессовестно «Слушайте, Аннибал, я вас ненавижу. Будьте честны, скажите, что он вам дороже. Аннибал, предупреждаю вас, если вам что-нибудь дороже меня на свете, Анриетта, прекраснейшая из герцогинь, ради вашего собственного спокойствия не поднимайте скользких вопросов. Я вас люблю больше всех женщин, а Ламоля люблю больше всех мужчин». Хороший ответ, вдруг произнёс чей-то голос. Камчатная шёлковая завеса перед деревянным резвянным панно в стене, закрывавшим вход в другую комнату, вдруг приподнялась, и в раскрытом четырёхугольном панно обрисовалась фигура Ламоля, как в золочёной раме кицановский портрет. Ламоль, крикнул как анас, не обратив внимания на Маргариту. и не подумав поблагодарить её за неожиданную радость Ламоль, друг мой, милый мой Ламоль, и он кинулся в объятия своего друга, перевернув кресло, на котором сидел, и опрокинув попавшийся по дороге стол. Ламоль с большим чувством ответил на его объятия, но всё же, отвечая на его ласки, обратился к герцогине Ниварской,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 даже поднёс канделябр к его лицу, чтобы полюбоваться им всласть. Он наконец встал на колено перед Маргаритой и поцеловал полу её платья. Ах, как хорошо, воскликнула герцогиня Неварская. Ну, теперь я буду сносной. Дьявольщина. Для меня вы будете как всегда обожаемой, сказал Каканас. Я стану это говорить от всего сердца. И будь при этом хоть 30 поляков, сарматов и прочих гиперборейских варваров, я их заставлю признать вас королевой всех красавиц. Эй, Гей, Каканас, легче, легче, сказал Ламоль. А королева Маргарита: "О, я не отопрусь от своих слов", ответил Каканас свойственным ему чуть шутовским тоном. Мадам Анриетта, королева всех красавиц. Мадам Маргарита, краса всех королев. Но что бы как она с ней говорил, что бы он не делал, он весь был поглощён счастьем вновь видеть Ламоля и не сводил с него глаз. Идём, идём, краса всех королев, говорила герцогиня Ниварская. Оставим этих безупречных друзей поговорить наедине.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 Маргарита шепнула несколько слов на ухо Ломолю, которому, несмотря на всё его стремление вновь видеть Каканаса, теперь хотелось, чтобы нежность друга была не так обременительна. А в это время сам Каканас старался при помощи всевозможных уверений вернуть на уста Анриетты ясную улыбку и ласковую речь, чего и добился без особого труда. После этого обе дамы проследовали в столовую, где был накрыт ужин. Два друга остались теперь наедине. Само собой разумеется, что первое, о чём Каканас расспросил своего друга, это подробности рокового вечера, который едва не стоил ломолю жизни, и чем больше он узнавал их из рассказа друга, тем сильнее его охватывала дрожь.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 Разве они ещё думают тебя убить? Едва ли. Я слишком мало значу, чтобы против меня был настоящий заговор, какое-нибудь твёрдое решение нашло прихоть и захотелось меня убить. Вот и всё. Владыки были просто в весёлом настроении. А что ты делаешь? Я ничего, брожу, шатаюсь, где придётся. Ладно, я тоже буду шататься и бродить с тобой. Прекрасное занятие. К тому же, если кто нападёт, нас будет двое, и мы покажем, где зимоют раки. Пусть только явится это насекомое, твой герцок. Я его пришпилю к стене как бабочку. Тогда хоть попроси его дать тебе отставку. Да, окончательно.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 И в самом деле, подумал Ламоль, через несколько дней ему не будет дела ни до принца, ни до кого другого, ведь мы возьмём его с собой, если он захочет ехать с нами. Как он нас вооружился пером и не встречая больше сопротивления со стороны своего друга, тут же сочинил образец красноречия, прилагаемый здесь для прочтения Вашего высочества. Несомненно, что человек столь начитанный в произведениях античной древности, как ваша светлость, знаком с трогательной повестью о Боресте и Пиладе, двух героях, славных своей несчастною судьбой и своей дружбой. Мой друг Ломоль несчастен не менее Ареста, а нежное чувство дружбы знакомо мне не меньше, чем Пиладу.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 в рассуждении чего я не отчаиваюсь получить ваше прощение и решаюсь с почтИтельностью именовать себя попрежнему вашего королевского высочества нижайшим и покорнейшим слугой а не балом графом де каканас неразлучным другом графа даламоль закончив это образцовое произведение каканас прочёл его вслух ламолю который только пожал плечами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 А письмо отправлю завтра утром. Куда же мы отсюда пойдём спать? К метро Ла-Юрьер. Знаешь, туда, в ту комнату, где ты хотел воткнуть меня кинжалом, когда мы ещё не были арестом и пиладом. Ладно, я, кстати, отправлю своё письмо с нашим хозяином. В эту минуту паннога пять раз двинулась. Как себя чувствуют арест и Пилат, спросили хором обе дамы. Дьявольщина, мы умираем от голода и от любви. На следующее утро матер Лаюрьер действительно отнёс в Лур все подданнейшее послание графа Анибала до Каканас.